Вода искажала очертания желтых резиновых перчаток миссис Уилсон, которая стояла у раковины на кухне дома номер восемь, и мыла посуду. Она давно уже не полоскала тарелки и чашки в лимонном растворе, но соприкосновение с силами земли, с простой очищающей силой воды и ароматным мылом Помогло ей привести мысли в порядок. Миссис Уилсон вздрогнула, когда в последний раз ее называли Евой. И когда в последний раз она говорила с Адамом. Что бы сказал мистер Уилсон, если бы узнал о нем? Заботливый и доверчивый мистер Уилсон. Как быть с тем, что она скрыла от него правду? Неужто это тоже грех? Миссис Уилсон вытерла руки и побрела в гостиную. Выглянув в окно, она увидела миссис Роуз. Пожила женщина согнулась из последних сил, борясь с ветром судного дня. А ведь были еще миссис Трент и миссис Элмонт из дома номер двенадцать. Хорошие люди подумала миссис Уилсон, до да порпорядочные и богобоязненные, честные граждане, как и многие другие представители человечества. Разве можно допустить, чтобы Вельзевулы приговорили всех из-за нескольких червивых яблочек? Червивые яблочки. По телу миссис Уилсон пробежала снобы. Не с этого ли все началось? Она медленно вышла в коридор и после некоторых колебаний набрала его номер. В трубке раздались резкие тревожные гудки. — Алло, Адам? — Это я, Ева. — Да, я знаю, прошло много времени. — Нет, мне нужно тебя увидеть. — Это важно. — Ты можешь приехать? — Нет, сегодня. Сейчас и привези с собой яблоко. В ожидании гостя миссис Уилсон стирала пыль с фикуса. Это было красивое растение с сочными темно-зелеными листьями. Говоря по правде, не обязательно было сейчас затевать уборку, но миссис Уилсон нужно было чем-то занять в свои руки, иначе она погрузилась бы в молитву оказавшись лицом к лицу с небесными проблемами и своими собственными земными трудностями. Кроме того, не годится замышлять священную войну в пыльном доме. Миссис Уилсон вышла на крылечко и устремила взгляд на соседний двор, наблюдая, как злые твари шныряют взад и вперед. Послышался хриплый рев мотора, и на саншайнс террас показался черный блестящий саап Адама. «Ева! Детка!» — окликнул ее Адам, вылезая из машины осторожно, словно его мучил артрит. Темные стекла солнцезащитных очков скрывали глаза, в которых таилась память тысячелетий. Адам улыбнулся своей спутнице, расположившейся на пассажирском сиденье длинноногой блондинки, которая была на миллион лет моложе его. Впрочем, миссис Уилсон сомневалась, что красотке это известно. — Подожди меня здесь, котенок, — сказал Адам девице. — Я скоро вернусь, и глазом моргнуть не успеешь. — Ты выглядишь молодо, Адам, — заметила миссис Уилсон, когда ее старый приятель, хромая, зашел в дом. — Вернее, твое лицо кажется молодым до нелепости, а вот суставы явно дают о себе знать, не пора ли тебе придать своему облику черты благородной старости? Адам пожал плечами. — А какой смысл в бессмертии, если ты стареешь? — А для укрепления костей я принимаю сульфат глюкозамина. Он плюхнулся в кресло, миссис Уилсон. — Кроме того, моя кошечка отлично умеет делать массаж, когда мне это требуется. Преимущество нового времени, не так ли? — Ты принес яблоко? — — Оно здесь. Миссис Уилсон показалось, что ее сердце вот-вот выскочит из груди, когда Адам полез в карман за яблоком. Мужчина раскрыл ладонь, и комната озарилась золотистым сиянием первого в мире рассвета. Яблоко было свежим и сочным, его кожуру покрывала легкая испарина. Словно плод сорвали светки сразу после дождя. Даже отметины от зубов в том месте, где оно было надкушено, оставались четкими и свежими. Как будто все случилось только вчера, а не многие века назад, когда у миссис Уилсон были свои крепкие зубы и змей. Нашептывал ей слова искушения в саду Эдема. — Я слышал, скоро будет суд, — промолвил Адам. Миссис Уилсон глянула в щелочку между занавесками. — А как же? Вильзевулы поселились в соседнем доме. Они собираются... Удар грома сотряс дом. Грянул заунывный хор, распевающий темные гимны. Воинственно зарокатали барабаны. Трам-пам, трам трам-папа-папа-пам. По-моему, они собираются начать прямо сейчас. Но теперь это не наша вина, — уточнил Адам. Видишь ли, первого пришествия оказалось недостаточно, чтобы смыть некоторые грехи. Миссис Уилсон взяла яблоко и внимательно осмотрела его при свете лампочки, висевшей под потолком. Кожица плода была нежной и влажной. Яблоку было несколько миллионов лет, но на его поверхности не оказалось ни одного изъяна. Видно было, что его накусили только один раз, в тот самый раз, когда она согрешила. Адам вздрогнул. — Ты хочешь съесть еще один кусочек? Миссис Уилсон кивнула. — Ты заметил, что Бог и Евангелы куда-то пропали. Кажется, это единственный способ вернуть их. — Это станет причиной второго пришествия, Ева. И чего это будет стоить тебе? В прошлый раз нас изгнали из Эдемского сада, а теперь, наверное, прогонят и творения как такового. Поживем, увидим. Ева спрятала яблоко в карман блузки. Что бы ни случилось... Пришло время, когда Бог вновь должен взять ответственность за свое творение. — Ему это не понравится. — Наверное, нет. Когда миссис Уилсон вошла в гостиную миссис Вильзеву, она увидела, что все население Саншайнстерас сидит в клетках. Миссис Роуз выглядела растерянной и подавленной, не говоря уже о том, что она продрогла до костей в облаке жидкого азота. Миссис Трент ругалась, угрожающе размахивая зонтиком. Миссис Патрик из дома номер семнадцать спорила состоявшим стоявшим неподалеку всадником апокалипсиса. Миссис Солти из дома номер девять безудержно рыдала. Мистер Уилсон находился в переднем ряду. Черты его лица были искажены страхом, и он смотрел на свою жену с молчаливой мольбой. Миссис Уилсон быстро отвела взгляд. Ей стало не по себе. Предательство — вот что самое худшее в такие моменты. Предательство неизбежно потому что вся ее жизнь была построена на лжи. — Я знала, что вы вернетесь, — заявила миссис Вильзевул, развалившись по-царски в судейском кресле, стоявшем в углу за вешалкой для шляп. Кресло возвышалось над скамейками, чтобы деволице было удобно наблюдать за неугомонными чертями исполнявшими обязанности присяжных. За ее плечом стояла смерть с косой. Вы никогда не могли устоять перед моими предложениями. Миссис Уилсон улыбнулась мрачно и понимающе. Было ли это слабостью? В конце концов, она была такой, какой он ее сотворил по образу своему из праха земного ребра Адама и живого дыхания, так чью же слабость она лице творяла? Ее всегда поражало, что Бог надерил человечество единственным недостатком, которым обладал он сам, а затем оставил людей без присмотра, чтобы насладиться Своим творением. Когда же люди совершили ошибку, он допустил, чтобы их судили за это. Свобода воли казалась слабой отговоркой, коль скоро порог был запрограммирован в человеческой природе. Ева достала яблоко из кармана и подняла его так, чтобы всем было видно. Огненный поток, струившийся вниз по обоям, потускнел в золотом сиянии. Чертенята, присяжные, притихли, мрачные песнопения умолкли. Казалось, пространство свернулось вокруг Евы, так что в комнате остались только она, миссис Вильзевул и Яблоко. Миссис Вильзевул наклонилась вперед в судейском кресле. Она выглядела встревоженной. — Оно по-прежнему у вас? — промолвила она. — И Адам тоже здесь, как я понимаю. — Теперь Адам не имеет к этому никакого отношения, — покачала головой миссис Уилсон. Она заметила, что миссис Вильзевул напряглась, и в ее глазах промелькнуло беспокойство. — Надеюсь, вы не собираетесь использовать его? — поинтересовалась миссис Вильзевул. — Это уничтожит нас обеих. Миссис Уилсон поцеловала яблоко, а затем впилась с зубами в мякоть плода. Стены комнаты дрогнули, с потолка посыпалась штукатурка. Проклятые духи издали вопль, черти кувырком полетели на пол. Вращение вселенной замедлилось, время замерло. — Да будет тьма, — сказала миссис Уилсон и увидела, что это хорошо. На кухне дома номер восемь Ева полоскала посуду в лимонном растворе и поглядывала в окошко, за которым виднелся совсем другой сад. Он был пышным, новым, золотым и безмятежно купался в теплых лучах молодого солнца. В нем не вродили потусторонние кошки, И не было порталов, ведущих в иное измерение, вроде тех сине-зеленых воронок, которые вращались за ветшалым деревянным навесом миссис Вильзеву. И самой миссис Вильзеву тоже не было, во всяком случае пока. Ева прошла в гостиную, где на сервировочном столике все еще стояли чашки миссис Роуз и миссис Трент. Кмурый Адам расположился в ее кресле перед телевизором. За окном, выходившим на Сан-Шальд-Старрас, не было видно ни души. Улица была пуста, как и весь мир. — Ты могла бы оставить мне мою блондинку? — буркнул Адам. — Нам было хорошо вдвоем. У нее была грудь Венеры. Ева вздохнула. Возможно, когда Бог снова создаст людей по своему образу и подобию, ты найдешь женщину, похожую на нее. Она сняла фотографию мистера Уиллса, нависевшую над камином, и протерла рамку от пыли. В уголке ее глаза появилась одинокая слезинка. Сможет ли она воссоздать его таким, каким он был? Будет ли он другим? Сможет ли новый мистер Уилсон полюбить ее? на может, и не найдешь. Адам покачал головой. Женщину с такой грудью, как у нее, мне больше не отыскать. Он встал и взял пальто. Что ты будешь делать дальше, Ева? «О, я останусь здесь до следующего раза. Проблема в том, что пока он творит людей по своему образу, в следующий раз неизбежен». «Хочешь, я возьму яблоко? Я могу отдать его обычным людям, разумеется, когда они появятся». Ева усмехнулась. «Думаю, на этот раз я сохраню его у себя». Ради безопасности всего человечества. Она открыла дверь, и Адам прошаркал мимо нее к своему сабу. Ну, в конце концов, — добавила она, — тут и кусать-то нечего. Сборник начитан Сергеем Ларионовым специально для трекера аудиокниг «Апкул.ру».